Прошел час. Семейство Тайронов возвращается из столовой. Лето кончается, слава богу. Скоро начинается сезон. Пойдут отели, поезда. И то, и другое я терпеть не могу. Но, по крайней мере, мне там не надо делать вид, что я дома и что я забочусь о хозяйстве. А ведь когда ты у нас был дом? Был, пока ты... Пока я что? Ах... Нет, нет, Джеймс, я не знаю, о чем ты, но ты не прав. Это... Никогда не было домом. Пойми, когда у тебя есть дом, ты не чувствуешь себя одиноким. Ну и потом не забывай, я-то знаю, что такое дом. Потому что он у меня был, пока я не вышла за тебя замуж. Дом моего отца. Эдмунд, ты опять ничего не ел за обедом. Пойми, если ты не будешь есть, ты так никогда не поправишься. Обещай мне, что ты будешь есть хотя бы ради моего спокойствия. Хорошо, мама. Это Макгаев. Он обещал мне позвонить. Алло. А, это вы, доктор? Ну, как же, как же, я ему передам. Он непременно будет у вас в четырем. Да, я тоже загляну к вам. Мне необходимо быть в городе. Конечно, конечно. Спасибо, доктор. Ну что, похоже, известия не из радостных. Звонил Харди. Он просит тебя быть сегодня к четырем. Что он сказал? Я все равно не поверю ни одному его слову. Мэри. Оставь. Я знаю, почему ты любишь этого Харди. Потому что ему можно меньше платить. Мама, перестань. А, да. Господи, куда же я делала свои очки? Сейчас я на поднимусь только наверх. Мэри. Что? Мэри, теперь не время. Ах. Ну, ты можешь подняться со мной, если ты такой подозрительный. Как будто это что-то изменит. Дождешься другого случая. Я не надзиратель. Здесь не тюрьма. Ты уверен? Извини, Джеймс, я не хотела делать тебе больно. Ну вот, опять пошла колодца. Не смей так говорить! Придержи свой поганый язык! Неужели у тебя нет ни капли жалости? Тебя давно следовало бы вышвырнуть в канаву, будь моя воля! Но ты знаешь, кто будет за тебя заступаться и умолять меня этого не делать. У меня нет жалости. Нет жалости! Да я за нее готов жизнь отдать. Я-то знаю, с чем и приходится бороться. Никто из нас так не страдал, как она. И мой поганый язык здесь ни при чем! Просто я сказал то, о чём вы думаете. Все да. дело в том, что нам придется с этим жить. Да-да. Лечение ничего не дало. Оно, по-видимому, только на время отбивает привычку. Они никогда не возвращаются к нормальной жизни. Никогда. А -а -а. Они никогда не возвращаются к нормальной жизни. Все мы не святые. Куда уж нам слабым плыть против течения. Вот уж не приведи, Господи, жить с такими мыслями в голове. Да? да? Как будто ты думаешь иначе. Между прочим, твои стихи тоже не из весёлых. И вся эта мура, которую ты обожаешь читать. Взять хотя бы твоего кумира с непроизносимой фамилией. Ницше, ну что ты болтаешь о том, чего не понимаешь? Ты же не читал его. Я прочел достаточно, чтобы убедиться, что это бред сивой кобылы. Заткнитесь вы оба. И бог весть, какая разница между философией, которую один подхватил от бродвейских бездельников, а другой набрался из своих дурацких книжек. Гниль тлетворная. Вы оба пренебрегли верой, в которой были рождены и воспитаны. И это неверие кратчайшим путем привело вас к нравственному разложению. Да что ты говоришь? Во всяком случае, мы не лицемерим, папа. Что-то я не заметил, чтобы ты протер коленки свои в храме божьем. Может быть, я плохой католик, прости меня, Господи. Да, я не хожу в церковь, но каждое утро я становлюсь на колени и молюсь. Может, ты за маму молился? Всю свою жизнь я молюсь за нее. А, ну, значит, Ницше все-таки прав. Бог умер. От жалости к человеку умер Господь Бог. Если бы твоя мать молилась. Нет, она не отвергла веру. Она забывает ее. И вот результат. Она не может бороться против лежащего на ней проклятия. Напрасно я поверил ей. Теперь ничего не поделаешь. Ничего не изменишь. Надеяться не на что. А я надеюсь. Еще не поздно остановиться, я поговорю с ней. Бесполезно. Она слушает и не слышит. Да, так всегда, когда эта отрава сидит в ней. Прекратите! Пойду переоденусь. Что сказал доктор Харди? То, что ты подозревал, чехотка. Так, он должен поехать в санаторий. Да, и чем скорее, тем лучше для него и для всех нас. Врачи сказали, что если он будет соблюдать режим, через полгода он будет здоров. Куда Харди советует его отправить? Вот об этом я и собираюсь с ним поговорить. Отец, я тебя умоляю, я тебя Богом прошу, отправь его в хороший санаторий. И не скупись, не скупись! Я отправлю его туда, куда порекомендует Харди. Только не забудь, когда будешь говорить с Харди, не заводи свою вечную пластинку о налогах и закладных, которые могут довести тебя до богодельни. Я не миллионер, чтобы швырять деньги на ветер. Почему я не могу сказать Харди правду? Да потому что он сразу поймет, чего ты от него хочешь. И выберет санаторий для нищих. А я боюсь, что со своими ирландскими понятиями, что от чехотки все равно умирают, не захочешь потратить лишний доллар на его лечение. Бряж! Докажи, что это не так. Я тебя прошу. Умоляю. Я уверен, что Эдмунда вылечит. И попридержи свой язык насчет ирландцев. Тем более, что ирландское происхождение написано у тебя на роже. Когда я не умыт! Ну ладно. Все, что я хотел сказать, я тебе сказал. Теперь дело за тобой. Я поеду с Эдмундом, он и так расстроился из-за матери. Ты едешь? Да. Поезжай с ним, Джейми. Подержи его, как ты умеешь. Только ради Бога не пей с ним. На что? Насколько мне известно, виски продают. Они подносят бесплатно. Джейми, ты не видел мои очки? Джейми, не ответив матери, уходит. А ты, Джеймс? Нет, Мэри. А что с Джейми? Ты что, опять изводил его? Да. Ах, напрасно. Он ни в чем не виноват. Ах, какой туман. Боюсь, что опять будет мучительная ночь. Через холл из одной двери в другую быстро проходит Джейми. А куда пошел Джейми? Он собирается поехать с Эдмондом Харди, пошел переодеваться. Да, мне пора. У меня в клубе встреча с Макгайром. Подожди, посиди со мной. У тебя ведь еще масса времени. Что-то я хотела тебе сказать. А, да, это очень хорошо, что Джейми поедет с Эдмондом. Я надеюсь, ты не давал ему денег? Нет, нет, Мэри. Он ведь их пропьет. Впрочем, сегодня ты тоже напьешься. Я никогда не напиваюсь. За всю свою жизнь я не пропустил ни одного спектакля. Разве это не доказательство? И потом, если даже я сегодня напьюсь, не тебе меня осуждать. У меня для этого достаточно веская причина. Какая? Ну мне пора. Подожди. Ну, ну хотя бы пока мальчики не спустятся. Скоро вы все меня бросите. Это ты бросаешь насмерть. Я Как? Как я вас бросаю? Мне ведь некуда идти, у меня же никого, кроме вас, нет. Ты сама в этом виновата. Почему бы тебе не поехать покататься на машине? Тебе полезно быть на солнышке, на свежем воздухе. Ведь я купил эту машину специально ради тебя, нанял шофера. Плачу ему кучу денег. Бессмысленная трата. Я мог бы эти деньги с тем же успехом вышвырнуть в окно. Да, совершенно бессмысленная. Я знаю, Джеймс, что покупая машину, ведь для тебя-то это было нелегко. Ты хотел мне тем самым высказать свою любовь. Хотя ведь ты вряд ли верил, что мне от этого станет легче. Мэри, ради Бога, ради меня, ради себя, ради мальчиков остановись. От чего? Ты не хочешь даже попытаться? Попытаться поехать на машине? Хорошо. Джеймс, мне нужно в аптеку. Да, конечно. Вот, возьми деньги и купи себе побольше. Про запас. Тогда нам не придется опять переживать ту мучительную ночь, когда ты криком кричала, требуя эту отраву, а потом в одной сорочке пыталась броситься в воду с пристани. Ну, не, не надо мне так часто об этом напоминать, Джеймс. Н не надо так уж меня унижать. Прости, Мэри. Прости. Да нет, что-то я же тебя ни в чем не обвиняю. Вспомни, я же была совершенно здорова до рождения Эдмунда. Мэри, забудь прошлое. Зачем? Прошлое есть наше настоящее, оно и наше будущее. Вся наша беда в том, что мы стараемся забыть прошлое, а жизнь не позволяет. Нет, я же тебя ни в чем не обвиняю. Ведь виновата только я, ведь это я поклялась, что после смерти Юджина я больше не буду иметь детей. Ведь это я была виновата в его смерти. Теперь ты будешь вспоминать Юджина. Оставь бедного мальчика в покое, а? царство ему небесное. Ты писал, что ты скучаешь, что тебе одиноко. Я поехала к тебе. Представь, если бы я осталась дома, разве я бы позволила, чтобы Джейми, у которого еще не прошла корь, вошел в комнату малыша? Да, да. Ему было тогда только семь лет. Но Джейми никогда не был глупым мальчиком. Он ненавидел Юджина и ревновал его. Его предупреждали, что если он войдет в комнату к ребенку, это может для того плохо кончиться. Он это знал и все-таки вошел. Мне нельзя было ехать к тебе, как бы ты об этом не просил. И мне нельзя было рожать Эдмунда, как бы ты на этом не настаивал. Нет, нет, милый, я же знаю, я знаю. Ты ведь надеялся, что другой ребенок поможет мне забыть смерть Юджина. Всё все время думала об этом, пока носила Эдмунда, мне нельзя было его рожать Мэри, Мэри, Мэри, сейчас Эдмунд войдет, что он услышит, что ты не хотела его рожать <св> Да нет, ну что ты, ну что ж ты меня совсем не понимаешь Я больше всего на свете хотела, чтобы он у меня был, но ты посмотри, ведь он же никогда не был здоровым и никогда он не был счастливым и не будет И теперь, когда он заболел, я все время вспоминаю отца и Юджина и мучаюсь от чувства вины и страха. Тихо, тихо, Эдмунд. О, какой фран! И мне пора собираться. Папа, подожди минутку. Я не люблю говорить на эту тему, но у меня нет денег. И у тебя никогда не будет денег, пока ты не научишься ценить каждый доллар. Спасибо. Больнее, чем быть укушенным змеёй. Иметь неблагодарного ребёнка. Знаю, знаю. Просто я потрясён и не нахожу слов, папа. Это же не доллар, это целая десятка. С чего это ты? Или доктор Харди объявил тебе, что я обречен? Извини, я сказал глупо, что я что ты несёшь? Что ты несёшь, ты говоришь, что ты обречён? Знаешь что, если вдуматься, ты и не болен вовсе. Эдмурд, Перестань! Это абсурд! Он делает трагедию из пустяков. Эдмурд. Эдмунд, может, ты теперь попросишь маму, о чем собирался ее просить? Господи, меня маггаев заждался. Эдмунд замечает на столе деньги, которые отец оставил матери. Ну, Эдмунд, как ты себя чувствуешь? Ну, сейчас ты выглядишь значительно лучше, чем утром. Только тебе не надо быть все время на ногах. Ты сядь и отдохни. Послушай, ты забыла, что у меня свидание с доктором Харни. <свят> да, ну, ему можно сказать, что ты неважно себя чувствуешь. Мама, я хочу тебя кое о чем попросить. Ты еще сможешь остановиться. Мы все поможем тебе. Ты понимаешь, о чем я? Я сделаю все, что ты захочешь. Ты попытаешься, мама? Эдмунд, я прошу тебя, не говори о том, чего не понимаешь. что, не буду, это бессмысленно. И потом, знаешь, не тебе. Меня врач в санатории предупредил, что мне дома нужен покой. Я же все время живу в тревоге из-за тебя. О, нет, нет, нет, ну что ты, я не то сказала. Э -э -э -э, подожди, ну, Эдмунд, подожди. Эдмунд, ну дай мне честное слово, что ты не будешь думать, что твоя болезнь послужила поводом... А что да... я могу подумать? еще? О... Да. Ты прав. Как ты мне можешь верить, если я сама себе не верю? Но поверь, но поверь хотя бы одному, Эдмунд, ведь я же ничего этого не знала. Просто после твоего рождения у меня очень заболели руки. И этот врач при отеле, который понимал только одно, что у меня боли, и, ну, он умел их снимать, ну, по-своему. И ты понимаешь, я в какой-то день, в какой-то момент почувствовала, что, ну, я не имею больше власти над собой. Но, Эдмунд, Поверь, наступит день, и я снова обрету эту власть. Это будет день, когда я увижу вас всех счастливыми, здоровыми и удачливыми. Все, и я тогда вновь смогу молиться Деве Марии, и она вернет мне власть над собой. Эдмунд, поехали. А, да, Я забыла, мне ведь тоже нужно в аптеку. Ты вряд ли захочешь меня сопровождать, тебе будет стыдно. Я надеюсь, ты поделишься десятью долларами, что дал тебе отец с Джейми. Вы же все делите, как близкие друзья. Ну, что он сделает со своей долей, я знаю. Эдбург! Мам! Обещай мне, ты не будешь пить. Поехали, Эдмунд. До свидания, Мэри. Эдмунд, если ты захочешь вернуться к ужину, я прошу тебя, не опаздывай. Ты же знаешь, Брижит. Эдмунд, пора! И предупреди отца. Опять врешь, ты же рада, что они ушли. Их презрение и ненависть не самая лучшая компания.